Глава 30. Самолёт уже взлетел, а мне до сих пор не верилось, что я вот так запросто согласилась уйти вместе с Романом. И если мама поймёт, да и сестре я успела телепатически сообщить об отъезде, то вот папа... Даже страшно представить, как он отреагирует на подобный демарш с моей стороны. Единственное, жутко не хватало Алексея за спиной. Привыкла всегда его видеть и ощущать рядом. А теперь как-то пусто стало. Сидела... и провожала взглядом через иллюминатор, удаляющиеся землю. «Так куда мы летим?» — уточнила у обнимающего меня оборотня. Пилот почему-то перед взлётом не объявил о нашем курсе. Альфа Серых Волков шумно вдохнул, явно наслаждаясь моим запахом, и усилил хватку. «В Москву!» — проговорил негромко. «Если в ближайшие сутки не уложу кое-какие обстоятельства, связанные с компанией под управлением твоего отца, она банкротится». К тому же я обещал Верховному, что вернусь к делам своего клана. — Так это из-за тебя у нас в компании проблема? — уточнила недоверчиво, повернувшись к нему лицом. — Масштабная месть, нечего сказать. — дополнила обескураженно. Роман пожал плечами, ничего не сказав в ответ. — Но ведь там же и твой клан тогда пострадал бы. Как-то даже не верилось, что кто-то готов был принести в жертву множество оборотней ради одной. С губ невольно сорвалось рычание. Всё же не просто так мужчина принялся устраивать такую многоходовку. И это изрядно раздражало. Хотя не так. Бесило до помутнения рассудка. Хотелось самой найти эту волчицу и свернуть её хрупкую шейку. «Может, и пострадал». Безразлично отозвался оборотень, вновь пожав плечами. «Но ведь так нельзя. Ты же за них ответственность несёшь». Пробормотала, глядя ему в глаза хотя по-честному, если. То уже почти забыла суть диалога. безвозвратно утонув в сером взоре с розчерком молний. «Я давно отрёкся от всего этого», — скривился в неприязни. «И то, что кто-то считал иначе, совсем не отменяет этот факт». Посмотрел на меня внимательно, а после прикрыл глаза и откинул голову на спинку сиденья. «Правда, теперь придётся разгребать собственное дерьмо», — хмыкнул беззлобно. Ухмыльнулась и пересела к нему на колени, почесав под подбородком, как кота. «Я помогу». Ответила весело, поцеловав шею, вдыхая самый нужный аромат на свете. «А может, лучше на остров?» — дополнила почти сразу. «Там с папой не надо будет разговаривать». Вздохнула, отлично представляя эту беседу. Руки оборотня сжались в кулаки, но ответил он вполне спокойно. «С Кайлом я сам поговорю», — прозвучала предельно уверенно. «А может, лучше я сначала?» — предложила ему, хотя сомневалась в положительном ответе. Так и вышло. Перехватил за запястье и уложил мою ладонь себе на грудь, позволяя почувствовать, с какой силой билось его сердце. «Сказал сам, значит, сам». Поморщилась, понимая, что переубедить Романа не удастся. Вот же послала лунная упертую пару, совсем как отец. «Сам, значит, сам», выдохнула, сдаваясь. «Кто я такая, чтобы спорить с одним из сильнейших мира сего?» Не удержалась от ехидства. Уложила голову ему на плечо, устроившись поудобнее на мужских коленях. «Правильно. Запомни это хорошенько». Сделал вид, что не заметил подоплеки. В который раз прижал к себе крепче. Глаз так и не открыл. Спустя некоторое время дыхание Альфы стало медленнее и размереннее. Оборотень уснул. Я же сидела и любовалась его безмятежными чертами лица, при этом глупо улыбаясь. Провела пальцами по его щеке, тронула волосы, пропустив пряди между пальцев. Честно говоря, никогда не любила длинные волосы у мужчин. но вот сейчас наслаждалась, трогая их. Кажется, моя зависимость от альфа клана серых волков с каждым днём стремительно усиливалась. Я уже даже не представляла себе жизни без него. Пересела с колен на прежнее место рядом и вновь уставилась в иллюминатор. Мы уже пролетали над облаками, а потому земли видно не было, зато вокруг раскинулась бескрайняя небесная лазурь. Прикрыла глаза, прижавшись щекой к спинке кресла, поджала под себя одну ногу и сама не заметила, как задремала. А вот очнулась внезапно от беспокойства Герды. «У, У меня, меня плохое предчувствие», — прорычала с нотками паники она. Я со сна даже подумала, что моя волчица, как и остальных оборотней, стала пугать высота. Просто раньше она этой панике подвержена не была, тут же. Ну, есть сильная турбулентность, но при грозе это привычное явление. Уже несколько раз попадали в такую ситуацию. Нахмурилась и принялась будить Романа. впрочем будет громко сказано тот проснулся в то же мгновение как я до него дотронулась мужчина слегка склонил голову в бок прислушиваясь к чему-то молчал примерно с полминуты подожди меня тут обронил поднимаясь со своего кресла я скоро вернусь направился альфа в кабину к пилотам вот только стоило ему скрыться за дверью как самолет вдруг резко накренился в бок а потом и вовсе стал терять высоту Учитывая, что я не была пристёгнута и не ожидала ничего подобного, меня откинуло в проход, куда я упала на четвереньке, ударившись лицом о соседнее кресло, умудрившись рассить бровь. «Вот чёрт!» — выругалась, стирая с глаз кровь. Благо, регенерация сработала почти сразу, избавив от неприятных ощущений. Подняться не удалось. Очередной резкий крен лайнера заставил ухватиться за первую попавшуюся опору и остаться на прежнем месте. «Роман!» Позвала с долей паники, хотя очень старалась не поддаваться той. Этому еще мешала вторая сущность, беспокойно мечущаяся на задворках сознания. Пришлось на нее рыкнуть, чтобы успокоилась и не мешала думать. Кажется, мы падали. Мне-то высота в целом не помеха. Но внутри самолета вряд ли мои умения меня спасут. А еще Романа надо как-то удержать, будет при приземлении. «Я здесь, сокровище!» — тронул меня за плечо. Не поняла даже, когда он успел появиться. поднял на ноги и крепко обнял, прижав к себе. От оборотни исходило лишь холодное спокойствие, хотя запах человеческой крови на нём ничего хорошего не предвещал. «Что происходит?» — уточнила с беспокойством, вцепившись в его руки мёртвой хваткой. Самолёт тряхнуло сильнее. Удивительно. Но Роман удержался на ногах сам и не позволил упасть мне. «Через полторы минуты самолёт рухнет», — отозвался Альфа. «Придётся прыгать». улыбнулся ласково и прижался к моим губам в подобии поцелуя, дополнив тихонько. «Тебе ведь нравится прыгать с высоты, да, принцесса? Сейчас ты сделаешь то же самое. Только и всего». В серых глазах сверкнули медные переливы. Однако никаких изменений в эмоциях Романа я не уловила. Словно он наручно контролировал своё состояние. «Слушай, я, может, и молодая волчица, но не дура. Не надо со мной обращаться, как со слабоумной». Проворчала, больше скрывая за этим нервозность. «Пилоты, так понимаю, мертвы. Их не ждем». Уточнила, глядя непосредственно на аварийный люк неподалеку от нас. А после вновь взглянула на обнимающего меня Альфу. На его губах мелькнула понимающая ухмылка. «Хорошая девочка», — отозвался он. «Все и сама прекрасно понимаешь». Вяло улыбнулась и поглубже вдохнула, отметив запах плавленных проводов. Невольно скривилась. «Кажется, у нас не так много времени. чтобы не случилось, стоило поскорее покинуть борт самолета». К тому же лайнер в этот момент снова резко накренился вбок, отбросив нас с Романом на ближайшие кресла, упала на него сверху, по-прежнему удерживаемая им. «Ты прыгнешь первый», — отметил оборотень, вновь поднимаясь на ноги вместе со мной. Перехватил за руку и повел меня следом за собой, остановившись у аварийного выхода. «Прыгать придется вместе, чтобы не разлететься в стороны, иначе я не смогу проконтролировать твое приземление», — поспешила уточнить свои возможности. «Иром, я никогда раньше не делала этого одна, и в подобной ситуации меня всегда контролировал Верховный, предупредила на всякий случай». «О да, ему непременно нужно было это знать», — съязвила Герда. «Умеешь ты подбодрить, нечего сказать». Отмахнулась от волчицы, сосредоточившись на происходящем. «Я вообще тут чуть ли не в панике, а она ещё комментирует мои промахи». Сама бы тогда взяла управление телом в свои сильные лапы, а не выпендривалась на задворках сознания. «Ты прыгнешь первый», — повторил уже сказанное прежде Роман. «И контролировать приземление ты будешь только своё», — поспешил успокоить оборотень. «О себе я сам позабочусь, поняла?» Не дожидаясь моей реакции, снял блокировку двери и просто-напросто вытолкнул её наружу. Железяка исчезла в темноте ночи. Она с ног чуть не сбил сильный порыв ветра, ворвавшегося в салон. послышался жалобный треск обшивки. Вот только это меня уже мало волновало. Слова мужчины оказались важнее. «Что?» — уставилась на него в ужасе, цепляясь всеми силами за его талию. Сам он держался за ручку сбоку. «Я без тебя не прыгну, даже не думаю о таком, понял?» — прокричала, крепче прижавшись к волку. «Ага, одна. Сейчас. Спешу, лечу и падаю. Не дождется». «Сейчас не лучшее время пререкаться, Аврора». Обронил в открытом укоре Альфа, попытавшись отцепить меня от себя. «Осталось полминуты». «Тогда прыгаем. И как ты тогда сам приземлишься? Что-то я не заметила на тебе парашют». Посмотрела на него упрямым взглядом, а после решилась попробовать сыграть на его чувствах защитника. «Я не смогу одна, Ром!» Даже слезы умудрилась выдавить. «Там темно и страшно!» Посмотрела на открытый проем и еще сильнее вцепилась в своего Альфу. Последовал тяжелый вздох. «Лгунья из тебя не самая лучшая, как оказалось». «Раньше просто лгать не доводилось. Видишь, как ты меня испортил. Прыгаем. Время вроде как на исходе, сам говорил». Не договорила. Оборотень, видимо, поняв, что я не сдамся, наконец выпрыгнул, сильнее сдавив в своих объятиях, буквально лишая воздуха. Да я и сама затаила дыхание с напряжением, вглядываясь вниз, пристально рассматривая приближающуюся землю. Падали мы. Прямиком в какие-то горы. И это было не самой лучшей площадкой для приземления. Я привыкла к ровной поверхности, а тут... А чем ближе становилась к нам твердь, тем сильнее я нервничала. Мало того, что горы, так ещё и расщелина. Судя по чернеющей бездне между хребтами. И мы прямиком летели в неё. Хуже всего, что я не знала, как предупредить о том романа. Слух говорить было проблематично в данной ситуации. А мысль речь между нами не установлена. Чёрт, надо было не слушать его, оставить метку, и всё. Пришлось изворачиваться и жестами показывать мужчине, наширившуюся под нами дыру, которой избежать не получилось никак. Удивительно, но в его эмоциях по-прежнему царили хладнокровие и уверенность. Мне бы так. Закусила губу, сосредоточив внимание на основной проблеме. И она, надо сказать, стала почти явной. Осталось всего какая-то сотня метров. Сглотнула, выискивая взглядом, обо что можно было оттолкнуться и избежать опасной горной ловушки. Я буквально считала про себя каждый метр. И когда осталось всего пара, выпустила силу, отталкиваясь от противоположной стенки расщелины, чтобы вынести нас на поверхность. В целом задумка удалась, но, к сожалению, не до конца. Нас откинуло куда я и планировала, вот только на самый край, с которого мы по инерции сорвались обратно вниз. Под аккомпанемент моего короткого визга. Дерьмо, припомнила ругательство Алексея, и от чего-то порадовалась, что того с нами нет. По крайней мере, с ним уж точно все в порядке будет. «Ром, здесь ни черта не видно, так что приземляться придется навскидку», произнесла, когда мы в очередной раз куркнулись в воздухе. «Отлично, слетали в Москву, нечего сказать». Убратья ничего не ответил. Лишь одной рукой скользнул мои волосы на затылке, прижимая голову к своей груди. Будто защищал от удара. Впрочем, когда через мгновение я ударилась спиной о скалу, его действия обрели смысл. «Жаль, у меня нет такой интуиции. Возможно, с возрастом придет». а, скорее всего, для этого надо вести определенный образ жизни. Следующий удар в раз опустошил все мысли и пришелся на долю романа, хотя моим рукам тоже досталось. Так и продолжала ведь обнимать его за талию. Кажется, парочка пальцев даже сломалась, но это показалось маловажным на фоне того, что в кромешной темноте ущелье даже зрение убрать не не спасало. Приходилось ориентироваться лишь на внутреннее чутье, и то надеяться, что на ее дни не находились никакие наросты по типу сталагмитов. Тут уже никакая хваленная регенерация, присущая нашей расе, не поможет. Нас теперь мотало из стороны в сторону, как мячики-попрыгунчики. Зато падение замедлилось в некоторой степени. В определённый момент удар вновь пришелся на Романа. Послышался хруст. Мужчина рвано выдохнул мне в шею, до да боли сжав в объятиях. «Ром!» — позвала его дрожащим голосом. «Я здесь, сокровище!» — пробормотал невнятно. «Угу, рядом. Очень понятно. Ладно». Оценивать повреждения будем потом. Когда уже упадём-то? Словно в ответ на мои мысли, мы красиво, как в каком-нибудь боевике, ещё раз ударились о стену скалы, теперь уже с моей стороны, и упали на дно расщелины. Из груди словно воздух вышибло, перед глазами потемнело, а голова взорвалась болью. Вдохнуть кислород не получалось. Похоже, в этот раз ударилась я сильнее прежнего. Но не это меня волновало. А то, что лежащий подо мной Роман, не дышал.